МОЛИТВА МЕЧТАТЕЛЬНАЯ Основы учения о правильном способе молитвы и об уклонениях от него преподаны в трактате преподобного Симеона Нового Богослова, известном с XI века и признанном святоотеческой отеческой классикой. Слово о трех образах внимания и молитвы. Под таким названием этот трактат в авторизованном переводе святителя Феофана Затворника – с некоторыми сокращениями, дополнениями и пояснениями, помещен в пятом томе Добротолюбия и во втором томе «Творений преподобного Симеона». В славянском «Добротолюбии» этот текст в переводе преподобного Паисия носит название «Слово о триех образях молитвы», а в древнегреческом оригинале «Метод священной молитвы и внимания». Этот классический исихазский трактат был прекрасно известен в древнерусской монашеской традиции, связанной с именами преподобных Сергия Радонежского и Нила Сорского. Авторская принадлежность этого трактата преподобному Симеону некоторыми исследователями ставится под сомнение. Это программное в истории исихазма произведение систематизирует опыт предшествующих поколений подвижников. В последующие времена неприходящее значение этого учения подтверждено авторитетом святых отцов, великих представителей и византийской, и славянской традиций. Остановимся отдельно на первом виде молитвы, таящем в себе наибольшие соблазны и опасности для начинающих молитвенников. Первый образ внимания или тип молитвенного состояния, описанный преподобным Симеоном, является собой, по сути, род фантазирования. В терминологии святителя Феофана он и означен как молитва мечтательная. Отличается она преимущественным действием воображения, то есть сознанием овладевает именно та сила, влияние которой как раз следует избегать само пробуждение которой необходимо преодолеть, но никак не задерживаться вниманием на том, что под воздействием этой силы является умственному оку. Понятно, что такого рода молитвенное состояние оказывается самым нежелательным. Отличают его известные признаки, такие, например, как возведение ума на небо когда кто, стоя на молитве, держит в уме божественные помышления, воображает благо небесные, чины ангелов и обители святых, или же собирает в уме своем слышанное в божественных писаниях и рассуждает о том зря на небо, и подвигает тем душу свою к вожделению и любви Божией, а иной раз извлекает даже слезы и плачет». Если кто утвердится в подобном делании, да еще начнет помышлять, будто такая молитва дана ему в утешение от благодати Божией, то тогда уже несомненно, что явленная на нем суть знамения прелести. Когда человек, предавшийся такому деланию, удаляется на безмолвие, становится исихастом-затворником, то ему едва ли можно не исступиться из ума». Молящиеся таким образом прельщаются и видят свет телесными очами, обоняют благовония, слышат глаза, коих нет наяву, а некоторые из таких взбесновались и в безумии ходят с места на место. Другие прельстились, приняв дьявола, явившегося им в виде ангела света. Иные из таких сами себя лишили жизни». Если и удастся человеку избежать безумия на этом пути по причине того, что подвизается не один, но с братьями, то все же невозможно ему будет стяжать добродетели или безстрастие Всю жизнь свою он проведет, не преуспевши духовно. Из сказанного всякий разумный человек может понять, какой вред происходит от всего первого образа внимания и молитвы. Мечтательная молитва, с которой обычно начинает всякий, не имевший опыта, неизбежно вносит искажения в духовную жизнь и держит в постоянном заблуждении, будучи возбудителем воображения, через которое действуют демоны. При этом человек усилием воображения создает в своем уме зрительные картины из жизни Христа или иные священные образы, затем, взирая на им же творимые, божественные, как он думает, образы, приводит себя в состояние эмоционального возбуждения. Такой настрой при большой концентрации может дойти до своеобразного патологического экстаза. Молитва, сопровождающаяся воображением, очень скоро принимает опасную форму и позволяет бесам искушать неопытного молитвенника. Мир человеческого воображения – это мир призраков истины. Этот мир у человека общий с падшими демонами, и потому воображение есть проводник демонической энергии. Дьявол имеет обычай представлять, особенно для новоначальных, под видом истины прелесть свою, преображая лукавое в духовное». И являться чувственно, хотя бы и в самом благовидном облике, показывая картины, трогающие до слез натуру устроения душевного, нерассудительного. Мы без помощи демонов легко соскальзываем в сентиментальную растроганность, часто по причине отсутствия глубокого, серьезного чувства, по легкомыслию и самолюбию. Поэтому, когда появляются слезы умиления – Не будем торопиться умиляться ими. Обычно это всего лишь проявление душевности, нервная реакция, ничего общего не имеющая с благодатным очистительным плачем, который восхваляется отцами как плод духовных переживаний. Тем более видящий чувственно духов легко может быть обманут в свое повреждение и погибель. Если же он при видении духов окажет доверие к ним или легковерие, то он непременно будет обманут, увлечен, запечатлен непонятной для неопытных печатью обольщения, печатью страшного повреждения духовного. Тогда уже часто теряется возможность исправления и спасения. Случается это не только с незнающими тайн христианства, но и со многими подвижниками и иноками. При молитве мечтательной неизбежно затрагиваются чувства. Но поскольку ум еще не соединен с сердцем, то в молитву включается не та энергия, что одухотворена слиянием с предочищенным и уже частично преображенным человеческим духом, но наша раздражительная сила энергия страстной части души. Поэтому такое молитвенное состояние всегда окрашено тем, что именуют в значении негативным – чувственностью, душевностью, плотским или кровяным разгорячением. Даже в том случае, когда воображаемый образ не имеет связи с демоническим миром, но есть чистый плод собственной фантазии, духовной пользы молитвенник не получит. Человек, хотя бы отчасти позволивший проникнуть в молитву воображению, бывает уже мечтателем, а не безмолвником. Поскольку ум сам по себе имеет естественную силу мечтать и может легко строить призрачные образы, то позволяющие ему это сами себе причиняют вред. Если даже допустить, что нам в самом деле явится посланник Божий, подлинный ангел, то и здесь есть опасность, ибо узревший что-либо мысленно или чувственно и приемлющий то без вопрошения опытных, легко хотя бы то и от Бога есть, прельщается, как скорый на приятие помыслов. Сего ради новоначальному надлежит внимать одному сердечному действу, как незаблудному, все же прочее не принимать до времени усмирения страстей». Поэтому пусть не мнят что-либо о себе, увидевшие чувственно духов, даже святых ангелов. Это видение одно само по себе, нисколько не служит свидетельством достоинства видевших. К нему способны не только порочные человеки, но и самые бессловесные животные. «И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке» и своротила ослиться с дороги». Книга чисел, глава 22, стих 23. «Следует всего этого бояться, но никак не желать, ибо видение духов чувственными очами приносит всегда больший или меньший вред тем человекам, которые не имеют духовного видения, то есть не взошли еще в меру истинного созерцания». При молитве, питаемой воображением, ум невольно устремляется к объекту мечтания, и, внимание, направляясь туда же, выходит, по выражению святителя Григория Паламы, из тела, возносясь к иллюзорным небесам. Для истинной же молитвы требуется прямо противоположное. Если человек хочет получить залог награды за добродетель «Умное чувство», то для этого просто необходимо собирать внимание ума в самом себе, ввести ум внутрь тела и удерживать его нигде-либо, но непременно внутри самого сердца, сосредотачиваясь в нем. И, напротив, выводить ум из тела под предлогом того, что за его пределами он якобы улучшает умные созерцания. Есть злейшее эллинское обольщение – Корень и источник всякого злоучения, бесовское изобретение, наука, порождающая безумие и порожденное недоумием. А последователи, точнее же жертвы такого учения, не случайно по внушению демонов бывают выступления из самих себя, сами не понимая того, что говорят. Если же находятся лжеучителя, заблудшие проповедники мечтательной молитвы, которые стараются завлечь на такой путь благими словами, которые начинают убеждать толпу и книги уже сочиняют, учащие, что молящийся должен удерживать свой ум вне тела, то надо знать, что люди эти не признают определительного суждения Иоанна Лествичника, строителя, ведущей на небеса словесной лестницы, что Исихаст есть старающийся заключить в своем теле бестелесное. Так нас учили. «Если же желаешь ты, братья мой, освободиться от заблуждений и страстей», увещевает автор книги «Невидимая брань», искуснейший всей брани наставник. «Если ищешь избежать разных сетей и козней дьявола», «Если вожделеваешь соединиться с Богом и улучить божественный свет и истину, тогда мужественно вступи в брань со своим воображением и борись с ним всеми твоими силами, чтобы обнажить ум свой от всяких видов, вообще от всякого воображения и памяти вещей чувственных, как хороших, так и худых». Ни одна почти страсть душевная и телесная не может подступить к уму иначе, как через воображение вещей чувственных. Всякий, держащийся правильного метода и тщательно внимающий себе, должен вообще отказаться от всякой мечтательности, как бы она ни казалась приманчивой и благовидной. Ибо всякая мечтательность есть скитание ума вне истины, в стране призраков несуществующих и немогущих осуществиться, льстящих уму и его обманывающих. Последствия мечтательности — утрата внимания к себе, рассеянность ума и жесткость сердца при молитве. Отсюда душевное расстройство. Потому и утверждается опытными делателями, что во время молитвы нет ничего лучше, как устремлять ум свой в сердце и в сердце и сердцем высылать молитву к Богу. Возводить же ум горе, не возводя туда сердце, опасно. В высоте воздушные летают злые демоны и скоро могут занять, незанятое пламенем молитвенным сердце. Между тем, далеко не все прислушиваются к отеческим поучениям. Молиться мечтательным образом бывает свойственно самым разным людям, как инокам, так и обычным церковным прихожанам, как начинающим, так и утомленным тщетным подвигом. Укореняясь в заблуждении, такие люди начинают видеть в мечтательной молитве проявление подлинного религиозного настроения – Они очень высоко ее ценят и намеренно ищут производимых ею эффектов. Плутая в дебрях воображения, они уверены, что достигли истинной молитвы и боятся потерять ее. Иные при этом видят даже свет от икон или улыбку на иконных ликах и другие подобные явления, которые они считают благодатными». Вот пример того, как некий инок, пытаясь подражать созерцателям, заблудился в мечтательности, а вместе с тем и урок, полученный от святого старца. «Немощем душевным и телесным подвергся ты, потому что по неопытности употреблял не тот образ молитвы, возносясь умом к престолу Святой Троицы и созерцая непостижимое божество, по человеческому представлению, во образе и подобиях, отчего, по слову святого Григория Синаита и Симеона Нового Богослова, неопытные впадают в прелесть. Образ молитвы с видением и возношением ума на небо могут употреблять только бесстрастные, долгим временем и подвигом, по смирением и помощью Божией, очистившие себя от примеси страстей. А для новоначальных и немощных это весьма опасно и доводит до прелести вражьей. Этот образ молитвы оставь и не дерзай восходить умом на небо и представлять непостижимое божество во образе. Благоговейно поклоняйся образу святые троицы на иконе, но не представляй умом божество в таком виде. Это опасно по учению святых отцов. Если хочешь поправить испорченное дело, то подражай в молитве мытарю, о котором сам Господь говорит, что он не смел и очей телесных возвести к небу, а об уме и говорить нечего. Встречаются люди, которые замечая, что ум их рассеивается на молитве, стараются удержать свои мысли, останавливая внимание на каком-либо священном предмете, святой иконе, например или воображают отверстое небо и сущих там Спасителя, Матерь Божию или ангелов. Тогда начинает возбуждаться фантазия, здесь и ошибка, подтверждением тому старческий опыт афонского схимника. Господь Бог не только не принимает молитв тех, кто с воображением ума своего молится ему, но с гневом отвращается от таковых молитвенников. И, следовательно, поскольку благодать Духа Святаго отступает от них, бесы приступают к их душам. Если ум не хранить в трезвении при молитве, то бывают горькие последствия, когда человек пользуется воображением до возбуждения крови, имеется в виду эмоциональная возбужденность, либо ласкается чувством самодовольства, самоценом и самомнения либо услаждается слезами, думая, что они от Божьей благодати, которая в действительности отступила от Него. Тогда бесы свободно приступают к душе нашей и играют ею, как дети, мячиком. Это слова схиархимандрита Кирика Афонского. Будущий старец родился в России в небогатой семье. Образование его ограничилось начальным училищем. До революции еще молодым человеком ушел на Афон и поступил в Пантелеимонов монастырь. Был послан на Афонское подворье в Москву. Там он участвовал в издании книг святителя Феофана Затворника. Позже назначен настоятелем Афонского подворья в Одессе, где обрел множество духовных чад, от градоначальника до торговок. Вернувшись на Афон, он деятельно боролся с ересью имя Божие, По этому делу был послан с докладом в Священный Синод в Петербург. После революции отец Кирик оставался на Афоне, был духовником братьей своей обители. По совету митрополита Антония Храповицкого, сербский патриарх Варнава пригласил старца на некоторое время в Югославию, 1930-е годы, для содействия в устроении церковной жизни русской эмиграции. Отец Кирик был опытным делателем сердечной молитвы, умел назидать паству простыми, доступными всем словами, но главное наставление преподавал своим собственным подвижническим примером. В Мадриде была издана брошюра «Иноческие поучения» 1973 год, содержащая сборник бесед и наставлений старца, относящихся к 30-м годам 20 -го века. Мы тут имеем дело с особенностями нашей природы, которые подобает не игнорировать, но с рассуждением учитывать. В естественном порядке или строе наших сил на переходе отвне внутрь стоит воображение, и его необходимо миновать на пути к внутреннему сосредоточению. По неопытности или неосторожности можно застрять на воображении и оставаясь там быть уверенным, что вошли внутрь, тогда как это только внешнее преддверие, двор языков. А внешний двор храма исключи ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город. Откровение глава 11 стих 2. Это бы еще ничего, но беда в том, что такому состоянию почти всегда сопутствует самопрельщение. Дело в том, что какие бы священные образы ни рисовались в воображении, внимание при этом в любом случае удерживается или в голове, или где-либо вовне. Между тем в настоящей молитве, как уже говорилось, вниманию надо быть внутри, в сердце сосредоточение внимания в сердце есть исходный пункт должной молитвы. И по елику молитва есть путь восхождения к Богу, то уклонение внимания от сердца есть уклонение от этого пути. Отсюда самый простой закон для молитвы ничего не воображать, а, собравшись умом в сердце, стать в убеждении, что Бог близ, видит и внимает и в этом убеждении преподать к нему. Отеческая мысль в этом отношении единодушна. Ум воображающий непригоден для богословия, ибо все страсти непременно обличены в некую форму, видимую или мыслимую, воображаемую. Таково природное свойство нашего организма, отчего и становится необходимым условием истинного богословия и истинной молитвы Отвлечение ума от всех представлений видимых вещей и рассудочных понятий, от всех зрительных и видимых форм. Посему стоять умом в сердце – одно, а рисовать образы в уме и мечтать – совсем другое. Первое – добро, другого надо избегать. Нужно привыкать внимание ума своего обращать на сердце, и это сопровождать всегда молитвой Иисусовой. Делайте это, но без воображения, без давления или особенного напряжения. А предаваться мечтательности – этого действительно надо избегать. Наконец, нужно отметить, что действие воображения потому еще особенно ядовито, что связано со страстью гордыни. Богоборческая же природа этой страсти не может не возбуждать внутреннюю брань помыслов. Уже по одной этой причине воображение совсем несовместимо с правильной молитвой. По слову преподобного Силуана, причина брани лежит не в рассудке как таковом, а в гордости нашего духа. От гордости усиливается действие воображения, а от смирения оно прекращается. Гордость пыжится создать свой мир, а смирение воспринимает жизнь от Бога. Вот почему главный труд святых подвижников на пути умного делания состоит в том, чтобы, смиряя себя, очистить ум от всякого воображения. «Никакое воображение, сказано святыми Калистом и Игнатием, не имеет места в отношении Бога, ибо Он есть выше всякого помышления и пребывает превыше всего». Святитель Каллист первый патриарх Константинопольский, год кончины 1364 Ближайший ученик преподобного Григория Синаита, восприявший дух его, следуя по стопам его. Друг святителя Григория Паламы. Каллист несколько десятилетий подвязался на Афоне. Константинопольскую кафедру занимал дважды. 1350-54 годы и 1355-64 годы. Участник собора, на котором был подписан Святогорский Томас, 1341 год, председатель Исихастского собора, 1351 года. Один из крупнейших возглавителей движения Исихазма, сподвижник патриарха Исихаста, святителя Филофея Коткина. Вел политику, ориентированную на духовное единение с Русью. В нескольких адресованных русским грамотах давал указания, направленные на освобождение от татар-монгольского ига. При Калисте в Константинополе более года проживал с 1353 в надлежащем испытании кандидат на кафедру русской митрополии святитель Алексей Московский. Калист распорядился об упразднении, образованной по политическим проискам литовских князей, галицкой митрополии и о подчинении ее епископата киевскому митрополиту. В посланиях он напоминал, что митрополит киевский поставлен для всей Руси и должен равно благоволить ко всем князьям. Святитель Калист известен как писатель и проповедник. Им составлено самое полное житие преподобного Григория Синаита и житие преподобного Феодосия Тырновского. Он автор нескольких выдающихся трудов по аскетике, часть которых до сих пор остается в рукописях. В греческое «Добротолюбие» включены его трактаты «Краткое рассуждение о молитве» и «Способ внимания во время молитвы». В русское добротолюбие вошли главы о молитве и известный труд, написанный в соавторстве с преподобным Игнатием Ксанфополом «Наставление безмолствующим. Во время посещения Афона в 1364 году святителю была в точности предсказана его кончина преподобным Максимом Ковсоколевитом. Память святого празднуется в Константинопольской Церкви 20 июня по Старому, 3 июля по Новому стилю. В Русской Православной Церкви, в Соборе Афонских Святых, вторая неделя по Пятидесятнице. Преподобный Игнатий Ксанфопол, 14 век. Монах Константинопольского монастыря Ксанфопол. Предположительно, некоторое время подвязался на Афоне. Соавтор святителя Калиста в написании вошедшего в добротолюбие, весьма значительного по объему, 100 глав, и содержанию аскетического труда наставление безмолвствующим. Этому творению святые отцы и подвижники давали самую высокую оценку, как, например, святитель Симеон Солумский. О молитве Иисусовой превосходно написали духом движимые богоносные отцы Калист-патриарх и содушный ему сподвижник преподобный Игнатий в книге, богомудрой ими составленной, излагая полное и совершенное о ней познание. «А отсюда само собою следует, поясняет преподобный Никодим Святогорец, что воображение есть такая сила души, которая по природе своей не имеет способности пребывать в области единения с Богом.